Глава пятая. Бержерон. Первое. Восемнадцатый. Год. Двадцать шестое ноября. Никогда в жизни мне не приходилось вести хронологических записей. Я питаю к этому жанру почти непреодолимое отвращение. Что может быть глупее педантичной регистрации своих сиюминутных состояний? Нет ничего эфемерней этих состояний. Закрепленные на бумаге, они не становятся долговечнее или подлиннее, а только усугубляют ложь пережитого. Видно, даже самой изощренной памяти не дано остановить мгновение, чтобы затем вернуться к нему и вновь оказаться в его воскресшей реальности. По-моему, это занятие для мазохистов. Я всегда предпочитал жить, не казнясь и не умиляясь прошлым настоящая лучшая гарантия существования в минувшем. Отправляясь в Россию, я никогда не предполагал, что события в ней заставят меня обратиться к Перу. Перед отъездом мой непосредственный шеф-полковник Рене Леруа предложил мне позавтракать с ним. Насколько я знаю, завтракать с подчиненными было не в правилах моего полковника, из чего я заключил, что разговор за столом предстоит необычный. Предчувствия не обманули меня. Сразу после аперитива шеф перешел к делу. «Послушайте, мой дорогой друг...» Этим непринужденным обращением он как бы подчеркивал внеслужебную интимность нашей встречи. «Мне хотелось бы знать, что вы лично думаете о России?» Честно говоря, вопрос его застал меня врасплох. «Что в действительности я мог думать о стране, которую изучал только по книгам и специальным учебникам?» Для меня, во всяком случае, до сих пор это было понятие скорее географическое или политическое, если хотите, из чего я и исходил в своем отношении к ней. Но над большим я не задумывался, искренне полагая, что большее не входит в мои обязанности. В этом духе, разумеется, в достаточно обтекаемых выражениях я и ответил своему собеседнику. «Мой дорогой друг...» — назидательно произнес полковник. — У прирожденного разведчика должна быть собственная историческая концепция, иначе он рано или поздно теряет профессиональную перспективу. В вашем случае разведчику необходимо знать, что хочет его страна от России, на какие ее силы нам следует опереться и какое развитие событий в ней было для нас наиболее желательно. Мне хотелось бы узнать это от вас, полковник. Осторожно позондировал я, боясь попасть в просаг. Вы ближе к большой политике. Шеф многозначительно взглянул на меня и выговорил, словно процитировал по памяти чей-то текст. «С Российской империи покончено отныне и навсегда, и возрождение таковой в ее прежнем состоянии для нас нежелательно». Какова же роль разведчика в таких обстоятельствах, удивился я. Это работа скорее для дипломатов или политиков. В ответ мой визавим снисходительно усмехнулся. Хороший вопрос, мой дорогой друг, хороший вопрос. Что ж, плачу откровенностью за откровенность. Французскому разведчику в таких обстоятельствах необходимо найти политическую силу, отвечающую нашим интересам, и наладить с ней долгосрочные отношения, предпочтительно негласные. Сопротивлялся я больше для облегчения собственной совести, чем из убеждения, но ведь Россия наша союзница, полковник. «В политике, Пьер», — окончательно перешел он на доверительный тон, «нет морали, а есть интересы» истинно банальная, но, тем не менее, еще никем не опровергнутая. «На кого же вы предлагаете ставить, полковник? Мне уже нечего было терять, и я шел на прелом. Я не хотел бы бродить вслепую. Я чувствовал все больше и больше нравлюсь своему шефу. Его благодушие становилось почти отеческим. Я давно слежу за вами, дорогой Пьер». У вас большое будущее, поверьте мне, вы чертовски умны, наблюдательны, настойчивы. С вашими способностями вы можете далеко пойти, если вам удастся со временем и жить в себе один, впрочем, простительный в вашем возрасте, недостаток. Поспешность в заключениях и выводах. Поэтому хочу заранее предупредить вас, никогда не связывайте себя общепринятыми оценками, полагайтесь больше на собственную интуицию, чаще всего общепринятые оценки на практике оказываются несостоятельными. Вы спрашиваете меня, на кого ставить. Это вы должны решить сами на месте. Не скрою, наше правительство предпочитает кадетскую партию или, в крайнем случае, эсеров, но я бы на вашем месте пригляделся к большевикам. Не подумайте, ради бога, Пьер, что я на старости лет становлюсь анархистом. У меня к этой публике абсолютно никаких симпатий. Просто у так называемой демократической общественности нет никаких шансов. Она проболтает свою революцию в бесконечных и бесплодных прениях, а в конце концов согнется перед каким-нибудь новоявленным Наполеоном из бывших поручиков. Другое дело большевики. Они достаточно сильны и амбициозны, чтобы удержать власть, и недостаточно профессиональны, чтобы сделать ее сильной. Таким образом, под их руководством мы получим ту самую Россию, которая нам нужна, политически вполне стабильную, что обеспечит нам надежный тыл с востока и абсолютно не к какой-либо внешней экспансии. Впрочем, дорогой Пьер, Я изменяю своему собственному правилу, даю советы. Повторяю, полагайтесь-ка прежде всего на себя. Признаюсь, я не скрыл своего удивления. Но ведь их программа...» Беззаботно рассмеявшись, Леруа тут же прервал меня. «Полноте, мой дорогой друг! Этой бумажкой они пользуются только для уличных митингов. В чем в чем, а в реализме им не откажешь». Проследите хотя бы за их эволюцией в самые последние месяцы. Еще и года не прошло со дня переворота. А от их прежнего радикализма остались одни лозунги. Большевистская партия у нас на глазах превращается в обычную национальную комарилью со всеми атрибутами маленького самодержавия наизнанку. Можно легко представить себе, во что они превратятся через пять-шесть лет» россии есть Россия, мой дорогой Пьер. Честно говоря, доводы шефа показались мне тогда убедительными, тем более, что в первые дни моего пребывания здесь многое в окружающем соответствовало этим доводам. Страну, казалось, прорвало после трудного и затяжного молчания. Она заговорила, торопливо и одновременно, на всех языках и на речиях, не вдумываясь в сказанное и не слыша самое себя. Слова в обществе стали жить сами по себе, вне всякого отношения с реальностью. Слова сделались средством жизни, пропитания, самозащиты. Люди лихорадочно спешили оглушить, ослепить друг друга словами, чтобы только отгородиться от окружающего безумия. Каждый человек в этом безумии представлял из себя отдельную партию, а порою, в зависимости от обстоятельств, даже две. Партии, которые плодились еженедельно, чуть ли не в геометрической прогрессии, умирали так же быстро, как и рождались в потоках собственного словоизвержения. Могущественное совсем недавно государство расползалось на глазах, словно лишенное сдерживающей формы желе. Естественно, что у всякого заинтересованного наблюдателя возникала мысль о сильной руке, способной обуздать эту неуправляемую стихию и направить ее в созидательное русло. Руководствуясь напутствием Леруа, я уже с первых дней во Владивостоке начал было изучение здешнего политического спектра, когда из Омска поступило сообщение об адмиральском перевороте. Имя самого адмирала мало что говорило мне, а наспех собранные мною скудные сведения о нем свидетельствовали не в его пользу. Потомственный морской офицер с научными наклонностями, далек от политики, амбициозен только в своей области, боевой опыт ограничен, вспыльчив, неопределенных политических взглядов. В столь судьбоносные для страны дни вождю, на мой взгляд, требовались несколько иные качества, но, в конце концов, решил я, послужной список у молодого Наполеона был немногим лучше. С тем большим нетерпением ожидал я по дороге в Омск встречи с новым диктатором России. Несмотря на неразбериху, царившую в городе после переворота, адмирал принял французскую миссию в полном составе и вне всякой очереди. Вблизи он оказался небольшого роста, с ангвиником, с быстрым, проникающим собеседника взглядом по восточному темно-глаз. Я и до этого слыхал о восточном происхождении предков адмирала, но только увидев его, уверился в справедливости этих слухов. Восток, но не языческий, а магометанский, утонченный Восток едва заметно сказывался во всем его облике, в манере говорить, смотреть, двигаться, и лишь улыбка, по-детски откровенная и в то же время беспомощная, обнажала его глубоко славянскую сущность. Кто знает, подумал я, что может таиться в этой гремучей смеси кровей? Он ли взнуздает Россию? Или «Россия раздавит его?» На коротком совещании после встречи с адмиралом наш глава, генерал Жанем, со свойственной ему категоричностью, определил для нас линию нашего поведения на будущее. Мы будем поддерживать этого человека до тех пор, пока ему сопутствует успех. Но идти ко дну вместе с ним не в наших интересах. В случае необходимости мы сменим ориентацию. «Что ж, — решил я, — Это соответствует моей задаче. В этот же день я приступил к работе.